Глава тридцатая. Саид и Надя. Вечером вхожу в нашу с ним спальню, открываю гардеробную и начинаю рыться в своих вещах. Ищу пижаму и белье. Он появляется сзади неожиданно и быстро, заталкивает меня в гардеробную, сильно прижимает к себе спиной. Саид? Что? Целует шею, вгрызается в нее зубами. Прекрати. Почему я должен прекратить? «Потому что я не хочу тебя». «Отвечаю ему серьезно. И Хаджи вздыхает. «Давай поговорим и все обсудим. Нам не о чем говорить, пока ты не откажешься продавать нашу дочь». «Я ее не продавал. Это всего лишь договоренность. За годы все может измениться. И не ты ли говорила, что плохой мир лучше хорошей войны?» «Я не имела в виду продать дочь». Блин, нать, ты что меня не слышишь? Никто никого не продавал, мы просто поговорили. Отпусти меня, Саид, я не хочу с тобой говорить. Он стоит, прижимая меня к себе еще пару секунд, а потом отпускает. Я хватаю свою одежду и сбегаю от него в комнату дочери. Ты будешь об этом жалеть, доносится до меня грозное, но я хлопаю дверью и сбегаю в детскую. Я уже жалею. Что вышла за него замуж. Спать ложусь в кровать Аланы, блага она большая и широкая. Моя девочка тут же прижимается ко мне. Мам, у меня ножка болит. Солнышко, ты поспи и все пройдет. С ножкой все нормально, просто ты сильно ее ушибла. Мама рядом, я всегда буду с тобой, моя малышка. Круха тут же вздыхает и засыпает сладким безмятежным сном. Я никому тебя не отдам. Тихо плачу, уткнувшись в подушку. Я сама во всем виновата. Знала о клане, про их дурные порядки. Могла бы догадаться, что меня ждет что-то вроде этого. Не нужно было выходить за Саида. Аджамал хитер, тут же согласился на предложение старшего Хаджиева. Как там сказал Саид, лучше плохой мир, чем хорошая война? Я вам устрою войну. Локти себе обгрызете, а дочь мою не получите. Джамал и Арина. Захожу в кафе, где обычно завтракаем с Джамалом. Нахожу взглядом их столик. Амир уже завтракает, а его отец пьет кофе и просматривает новости. Я сажусь за стол, здороваясь с Амиром. Тот отвечает мне взаимной улыбкой. Золотой мальчик. «Я уже заказал тебе овсянку», — произносит Джамал, не отрывая взгляда от экрана айпада. «Теперь ты еще и решаешь, что я ем на завтрак?» «Тут же выпускаю колючки». «Разумеется, я не позволю своей будущей жене пихать в себя всякое дерьмо». Амир отрывается от своей тарелки, смотрит на меня во все глаза. Я смущаюсь, толкаю ногой Джамала под столом. «Вы женитесь?» — задают животрепещущие вопросы Амир, а я не знаю, что ему сказать. Ни за кого замуж я не собираюсь. «Да, сын, я женюсь на арене». Думаю, пришло время обзавестись полноценной семьей. А ты как считаешь? Взгляд на сына, и тот, опустив глаза, кивает. «Поздравляю, пап. И тебя, Арина. «Меня поздравлять не с чем». Улыбаюсь Амиру. «Я замуж не собираюсь». «Да куда ты денешься?» Ворчит Джамал. «С вашего позволения я пойду. У меня скоро урок французского». «Иди, сын. Увидимся в обед». «А ты тычет в меня своей вилкой». Не смей спорить со мной при сыне поняла я с тобой не спорила, я просто сказала что не собираюсь замуж и это чистая правда, а ты не делай своего сына такого же монстра каким являешься сам он должен научиться зарабатывать то чего хочет а не брать без разрешения так воспитывал меня мой отчим и считаю правильно воспитал помолчи бросает на меня тяжелый взгляд отпивает из чашки разболталось что то «Обрывает меня грубо и беспардонно. Что за человек?» «Я хочу увидеть своего отца. Когда ты меня отпустишь?» «Никогда не отпущу. Такой ответ тебя устроит?» «Нет, не устроит. Я хочу домой. Я устала шататься твоей тенью». «О доме можешь забыть. После свадьбы мы будем жить вместе. Хотя стой, мы уже живем вместе. И если ты не хочешь проблем на свою красивую жопу, не провоцируй меня». Свадьба через месяц, готовься. Передо мной на столе появляется платиновая карта известного банка. Я поднимаю на Джамала вопросительный взгляд. Это на расходы. Закажи себе платье и все остальное, что там может понадобиться. Денег хватит на все. Я застываю, вонзившись потерянным взглядом на карту. Он не шутит. Он сейчас говорит на полном серьезе. Джамал, Арина, все уже решено. Ты можешь воспользоваться картой, а можешь идти замуж в одних трусах. Мне плевать. Но имей в виду, гостей будет много, а у тебя всего лишь месяц подготовки. Не расстраивай меня, если не хочешь, чтобы я расстроился. Тебе не понравится моя реакция на твое упрямство.